Глава третья. Расклад Инге не понравился. Не понравился настолько, что она, вопреки своему обещанию не курить больше 10 сигарет в день, сорвала целлофан с новой пачки и решительно сунула в рот сигарету, уже далеко не десятую по счету. Бросив короткий взгляд на часы, она увидела, что время перевалило за полночь. Значит, скоро позвонит Лёка. А еще надо подумать, что сказать ей. Впечатлительную подругу, Сообщение об опасности могло бы напугать, но утаить правду означало не предупредить. Инга сделала несколько жадных затяжек, затем затушила сигарету в пепельнице и помахала перед лицом ладонью, развеивая дым. Собрав карты, она потянулась всем телом, потому что спина от напряжения была уставшей, как после долгого сидения, и сделала небольшой круг по кабинету, сосредоточенно думая над тем, что и как сказать Лёке. Вот почему она так отреагировала на заметку в газете, почувствовала опасность, угрожающую подруге. К сожалению, карты не могли дать четкого ответа, откуда и почему ее ждать. Инга вытащила из пачки очередную сигарету. Ну что ж, леке она скажет так, как есть, но успокоит ее тем, что опасности можно избежать, если принять меры. Карты не предсказывали, они предупреждали, давали советы. Инге раньше выпадали куда более пугающие комбинации, но все потом завершалось благополучно. Инга решила, что ей нужно посмотреть ситуацию более детально, чтобы узнать, откуда исходит угроза Лёке. Для этого она, не без некоторых колебаний, решила проделать ритуал на сон. Не самый ее любимый способ предсказания, но неоднократно ее выручавший. Помимо предупреждения об угрозе, карты дали совет Лёке дождаться третьего предложения — и не соглашаться на первые два. Это бы ей принесло заметную материальную выгоду. Ну что ж, такая новость уже хорошая. Не дождавшись звонка от Лёки, Инга отправила ей сообщение с просьбой перезвонить и подумала, что надо бы не столько приготовить подруге новый талисман, сколько сделать хорошую охранку. Защиты являлись коньком Инги. Если бы не они, уже не было бы с ней ни любимого брата, ни его жены, ни Алексея. Грустные воспоминания непрошенными гостями на цыпочках скользнули в душу и, почувствовав, что их не гонят, расположились там со всеми удобствами. Инга забралась с ногами в глубокое кресло, зажгла очередную сигарету и, гипнотизируя лежащий на столе телефон, подумала, что сейчас бы отдала многое за чей-нибудь звонок. Ей стало вдруг одиноко и тоскливо. Но не расклад был тому виной. Ей думалось об Алексее и Лизе. Что они сейчас делают? Девочка наверняка уже спит, обнимая своего плюшевого медвежонка Тедди и видит во сне поездку в Москву. А Алексей, как обычно, засиделся допоздна в кабинете, просматривая документы, контракты и планируя новые сделки. Он очень уставший, под глазами залегли темные тени, лоб напряженно нахмурен. Он борется со сном — но хочет завершить все дела сегодня, потому что не любит оставлять нерешенные вопросы на завтра. «Новый день, новые дела», — так приговаривает он. А может, Инга на это понадеялась? В эту самую минуту Алексей, оторвавшись от компьютера и устремив взгляд в темное окно, думает о ней. «Подумай обо мне, подумай. Я здесь, далеко, но близко. Скучаю по тебе, безумно скучаю». Отправила девушка мысленный посыл, подождала пять минут и, взяв со стола молчавший мобильный, набрала сообщение. «Я тебя люблю. Очень скучаю». Обычно, когда она отправляла Алексею подобные смс он тут же откликался, как бы занят ни был. Но прошло пять минут, а потом десять, а потом полчаса, а телефон все молчал. Не было вестей ни от Алексея, ни от Лёки. Инга все это время сидела в кресле, зябко кутаясь в плед и куря сигарету за сигаретой. И когда стрелки настенных часов выстроились в прямой угол, показывая три часа ночи, поняла, что ждать уже бесполезно. Завтра. Завтра будет новый день. Его воспоминания были подобны старым фотографиям, пожелтевшим и выцветшим за давностью лет, но с каждым прожитым днем обретавшим все большую ценность. Не проходило вечера без того, чтобы он не доставал альбом своих воспоминаний и, бережно переворачивая страницы, не просматривал всю историю с начала до настоящего дня. Он жил ею, он выжил в аду благодаря ей и даже сумел подняться из преисподней обратно на землю. Но в то же время именно эта история его сумасшедшей любви и толкнула его в пропасть. И все же, если бы у него была возможность отмотать ленту жизни назад и оказаться на перекрестке двух дорог, он бы, даже зная, куда ведет этот путь, опять бы выбрал его. Просто без нее, без этой девушки, его жизнь стала бы черно-белой и немой, как старое кино. Он так долго был лишен возможности что-то о ней узнавать, что сейчас с содержимостью маньяка собирал любую информацию. Как набрасывается на еду изголодавшийся человек, так и он накидывался на журналы и газеты, проводил бессонные ночи в интернете. Девушка стала довольно известной персоной, поэтому найти что-то о ней не представляло труда. Иногда он следил за ней, и слежка наполняла его жизнь смыслом. Жаль, что он полностью не мог посвятить себя этому делу. Ему требовалось еще есть, спать, зарабатывать какие-то деньги. Запросы его были невелики. За пять лет заключения он отвык от роскоши. Впрочем, в роскоши он и раньше не жил. Только желал, чтобы у него всегда был теплый угол и сытная еда. Крыша над головой у него имелась, пища тоже. И часть доходов он откладывал на свою мечту, профессиональную технику, чтобы получить больше возможностей следить за своей, как он ее называл, богиней. Возвышенная богиня ему нравилась больше, чем ее имя. Оно было таким же холодным и режущим, как ее взгляд, еще до того, как он увидел в нем пустоту. Он мечтал о том, что однажды вновь заглянет в глаза этой девушки и увидит в них страх, мольбу и отчаяние. Грезил о струящихся по ее щекам слезах, и это видение заводило его даже больше, чем оставшееся в памяти запах ее кожи. Он обсасывал и смаковал свою мечту, как леденец, играл с ней в кошки-мышки, пьянел от нее, как от опиума, вдыхал ее, подобно табачному дыму, и нежился в ней, как в пенной ванне. Да, черт возьми, он лишь мечтал о том, чтобы она стала простой смертной, а не богиней, спустилась с небес в ад, хлебнула страданий, как и он. Любовь к ней — превратила его жизнь в пыль. Она же, наоборот, поднялась ввысь. Несправедливо. Однажды репортаж в глянцевом журнальчике развеселил его до истеричного хохота. Многое бы он мог предположить, но только не это. Его богиня оказалась лесбиянкой. Он катался по полу, держась за живот. Потом, когда приступ хохота прошел, прикрепил вырезку кнопкой на стену и еще долго посмеивался, глядя на статейку и фотографии из какого-то концерта. Пусть он и был убежденным гомофобом, новость принесла ему хорошее настроение. Он понял, что та ночь не только расколола его жизнь, но и от ее тоже отбила важный кусок. Однополые связи вызывали в нем почти что бешенство. Он считал их ошибкой природы, неверным кодом, сбитой программой, чинить которую бесполезно. Нужно лишь удалять, как вирус. Ну что ж, эта новость лишь добавила азарта и желание увидеть девушку поверженной. От первоначального плана похитить ее и подвергнуть физическим страданиям и унижениям он отказался. Опыт той ночи говорил, что ничего, кроме пустоты в ее взгляде, он вновь бы не увидел. Играть нужно по другим правилам, на ее поле и ее же методами. Вот тогда он и получит то, чего желает. Поняв, что одному не справится, он нашел человека, которому доверился, как опытному режиссеру. За терпение и маленькую услугу ему пообещали грандиозное шоу. Ну что ж, пора занять место в партере и наслаждаться спектаклем. «Лиза, ты мне расскажешь, что случилось?» Спустившись с высокого школьного крыльца вслед за дочерью, Алексей присел перед девочкой на корточке. Обняв ее за плечи, Он заглянул ей в глаза. Лиза и любила, и не любила, когда папа вот так с ней разговаривал. Таким проникновенным взглядом он каждый раз надеялся вызвать ее на откровенность, но добивался прямо противоположного эффекта. Лиза тушевалась, отводила глаза, хмурилась и молчала. Ей почему-то во взгляде отца читался укор. Мол, опять ты меня, дочь, огорчила. Пусть это и было не так, Но Лиза ничего не могла с собой поделать. Выдержать взгляд зеленых, как крыжовник, глаз, смотревших, казалось, в самую душу, ей было очень тяжело. Но одновременно девочка любила, когда папа обращался к ней подобным образом. Его голос выражал искреннее беспокойство, и Лиза в этот момент как никогда понимала, что для отца нет никого дороже ее. «Что случилось-то, принцесса? Чего то испугалась?» Валентина Ивановна очень встревожена. Валентина Ивановна была Лизиной классной руководительницей. Молодая, еще неопытная учительница, недавно окончившая университет, тушевалась в обществе могущественного Лизиного папы и почти до дрожи боялась чем-нибудь огорчить его дочь, так как Алексей Чернов славился не только своим бизнесом, но и крутым нравом. Возможно, узная Лиза об этом страхе своей учительницы, да еще обладая она другим характером, как-нибудь повернула бы ситуацию в свою пользу. Но для Лизы Валентина Ивановна была авторитетом. Более того, классной руководительнице, казавшейся строгой из-за собранных в пучок волос и больших очков в толстой оправе, девочка побаивалась, хотя и любила ее. До недавнего времени Лиза Чернова обучалась на дому. Смерть мамы стала такой сильной травмой, что девочка лишилась возможности говорить. Из-за немоты Лиза не могла посещать обыкновенную школу, и весь ее круг общения свелся к обществу домработницы, приходящей учительницы, да вечно занятого отца. А потом появилась Инга, и благодаря ее стараниям Лиза стала выходить из своей скорлупы. А позже излечилась и от немоты, благодаря новому пережитому потрясению». С прошлой осени девочка посещала обычную школу, где у нее даже появилась новая подруга — Ира Степанова. К новому образу жизни девочка быстро привыкла, только все еще тушевалась в обществе, да иногда еще стеснялась попросить помощи, если в этом нуждалась. Например, как случилось сегодня. Началось все с потери ручки. Папа, зная увлечение дочери сагой о Гарри Поттере, подарил той диковинную ручку в виде волшебной палочки с инициалами главного героя Патрианы. Еще перед уроками Лиза гордо продемонстрировала подарок одноклассницам. Да еще сказала, что эта ручка волшебная, которая не делает ошибок. Девчонки завистливо и удивленно ахнули, а Ира Степанова попросила позволения сегодня во время контрольного диктанта иногда заглядывать в Лизину тетрадь, чтобы сверять написанное. Лиза милостиво разрешила. Диктант был написан блестяще. То ли ручка помогла, то ли дело было во врожденной Лизиной грамотности, помноженной на любовь к чтению. С русским языком проблем у Лизы не имелось. То ли дело математика. На сегодняшний день была также назначена контрольная работа, и этого урока Лиза ожидала с беспокойством. По математике она шла, в общем-то, на четверку, но конечный результат — зависел от этой контрольной. Напишет ее Лиза на отлично, значит, такую же оценку получит и за четверть. Девочка страшно волновалась, так как очень хотелось порадовать отца и Ингу табелем с отличными отметками. Вся надежда оставалась на волшебную ручку. А когда начался урок, Лиза обнаружила пропажу. В пенале лежал простой карандаш, скучный ластик и запасная, ничем не примечательная ручка а вот волшебная исчезла. Лиза перетрясла портфель, внимательно осмотрела вокруг пол, напрасно. — Ты что ищешь? — прошептала Ира. «Ручку. — Ручку. — Волшебную, — еле сдерживая слезы, пробормотала Лиза. «Потеряла — Потеряла? — испуганно ахнула соседка по парте. Лиза обреченно кивнула. Ира, забыв о контрольной и ускользающем времени, как настоящая подруга, принялась высказывать предположение, куда могла подеваться ручка. Но в этот момент девочек прервала учительница. — Степанова, прекращай разговоры. Контрольная работа. Не мешай, Елизавете. — Я не мешаю, — пробормотала сконфуженная Ира. Но Валентину Ивановну это не успокоило. — Вот что, Степанова, иди-ка сюда. Садись за первую парту, чтобы не мешать Черновой. Лиза хотела было сказать, что Ира совсем ей не мешает. Но не осмелилась. Да и поздно уже было. Подруга безропотно взяла портфель, тетрадь и потопала по проходу к первой парте. А Лизе стало совсем грустно. Мало того, что ручка потерялась, так еще и подругу пересадили. Хоть плачь. Но учительница права, время идет. Пора браться за решение примеров. Лиза достала из пенала запасную ручку, открыла тетрадь и каллиграфическим почерком принялась выводить дату. Но не успела она закончить строчку, как ручка вдруг прекратила писать. Лиза растерянно потрясла ею, потом попыталась расписать на ладошке, подула на шарик и, не добившись эффекта, вытащила стержень. Тот оказался пустым. Похоже, Лиза перепутала дома две одинаковые ручки и взяла ту, что требовала замены стержня. «Одноклассники уже вовсю пишут контрольную» и тишина в классе стоит такая, что даже слышно, как шуршат ручки о бумагу. Лиза робко подняла руку, стараясь привлечь к себе внимание учительницы, но Валентина Ивановна погрузилась в чтение какой-то книги. Лиза беспомощно огляделась. Попросить громко о помощи, без поднятой руки, казалось ей преступлением против школьных правил. Ах, если бы Валентина Ивановна не пересадила Иру, Подруга обязательно что-нибудь придумала бы. Для Иры, казалось, просто не могло быть без выходных ситуаций. И еще она была храброй, верной, готовой всегда подружески помочь. Одним словом, идеальная подруга. Но сейчас, лишенная ее поддержки, Елизавета ощущала себя совершенно беспомощной, одинокой и потерянной. Она так и сидела с поднятой рукой очень долго, не решаясь нарушить тишину. От понимания, что урок подходит к концу, Лиза впала в отчаяние и расплакалась. Тихо, чтобы опять же, не дай бог, кому-нибудь не помешать. Один раз Валентина Ивановна оторвала взгляд от книги и обвела рассеянным взглядом класс. Но так как парта, за которой сидела девочка, находилась далеко, учительница не заметила несчастного личика девочки и ее поднятой руки. Лиза уже не сдерживала слезы, которые скатывались со щек по шее за воротничок свитера. Так бы она, возможно, и сидела до самого звонка, если бы тишину вдруг не разрезал пронзительный и оглушительно громкий голос Сережки Бабурина, сидевшего от Лизы через проход. — А Чернова плачет! — Валентина Ивановна моментально оторвалась от книги и, встревоженно хмурясь, торопливо направилась к партии, за которой страдала Лиза. — Елизавета, что случилось? — И тут девочку прорвала. Она зарыдала так отчаянно, так громко и так бурно, что напугала не только учительницу, но и одноклассников. «Р -р -р От слез она не могла произнести ни слова, только трясла бесполезной ручкой и отрывисто рычала, пытаясь выговорить фразу «Ручка не пишет». Внимание всего класса было приковано к Лизе, и девочка понимая, что вдовесок ко всему еще и сорвала контрольную, зарыдала сильней. Какой незначительной проблема казалась изначально, и в какое большое горе в итоге вылилось. Лиза никак не реагировала на просьбу учительницы успокоиться, только мотала головой и кала, и размазывала слезы по опухшему от рыданий лицу. Кто-то принес ей стакан воды. Девочка приняла его, но так и не смогла сделать ни глотка, потому что зубы клацали о край стакана. Видя ее бесполезные попытки выпить воды, учительница осторожно забрала стакан из рук девочки и передала кому-то из учеников. — Лиза, я позвоню твоему папе, пусть он приедет за тобой, как можно мягче, — сказала Валентина Ивановна. Лиза ничего не ответила, но кивнула, соглашаясь. И вот сейчас отец сидел перед ней на корточках и смешно морщил лоб, заглядывал ей в лицо. От беспокойства глаза его стали зеленее незрелого крыжовника, такими же, как у дворового кота Василия. И почему-то подумала, что глаза папы также могут светиться в темноте, как у Василия. Эта мысль не напугала ее, а наоборот развеселила. И Лиза невольно улыбнулась. «Улыбаешься», — ворчливо отозвался отец, вставая на ноги и беря дочь за руку. «Пошли прогуляемся». Хочешь, пойдем в кафе, есть мороженое?» Лиза обрадованно кивнула и даже подскочила на месте от радости. Отец так редко бывает свободным, а когда выдается редкий выходной, он и его проводит, запершись в кабинете. В кафе Лиза ходила либо с домработницей Ниной Павловной, либо с кем-нибудь из школьных приятельниц в сопровождении их мам. Но это все было не то. Еще ей очень хотелось ходить в кафе с сынгой, как прошлым летом. Оставалось ждать, когда наступят весенние каникулы, и они с отцом уедут в Москву, где будет Инга и не будет папиной работы. И они втроем, почти как счастливая семья, станут проводить вместе все время. Гулять, ходить в кафе, играть в какие-нибудь игры, читать вслух книги или просто смотреть телевизор, забравшись с ногами на диван. «Ах, как было бы хорошо, если бы Инга была с ними!» а не жила так далеко. Лиза лелеяла тайную надежду, что когда-нибудь так и случится. Более того, собиралась уговорить старшую подругу приехать к ним в гости и остаться. «Я бы съел ванильное мороженое», — мечтательно произнес папа. А Лиза ответила, что она бы съела и ванильное, и ягодное, и шоколадное, и фисташковое. Немного ли?» — выразил сомнение отец и смешно поднял одну бровь. «Нет!» Счастливо засмеялась Лиза. Пожалуй, ради такого радостного события, как поход с папой в кафе-мороженое, стоило пережить неприятный момент, связанный с потерей ручки и сорванной контрольной по математике. «Лиз, так ты мне расскажешь? Что у тебя там за горе страшное такое приключилось?» Поймал ее отец в момент, когда она уже не ожидала подобного вопроса. Девочка мгновенно погрустнела и, тяжело вздохнув, призналась — «Я ручку потеряла. Волшебную».